Глава 49. Это, строго говоря, не свидание. Они с детективом-инспектором из Лондона весь вечер вели наблюдение за гаражом Кони Джонсон. Донна предпочла бы работать в паре с Крисом, и скоро ее желание исполнится, потому что мама вернулась в Южный Лондон. Докладывать не о чем. Приезжали и уезжали несколько мальчишек-велосипедистов, ни новых лиц, ни самой Конни. Донна почти готова была увидеть у дверей гаража Райана Бейерда, но тот, видимо, затихарился перед судом. Конни, конечно, знает о них. Однако, если они с Крисом найдут способ прижать ее к ногтю, получат и медали, и повышение. Инспектор был из на пару недель лондонской группы. К Конни Джонсон там относятся серьезно, выделили им усиление. Сейчас парень сидит напротив неё и хлещет пиво из бутылки. «Зачем мне стакан? Стекло есть стекло». Если верить результатам проведенного Донной в Фейсбуке расследования, в этой лондонской группе он единственный холостяк. Зовут инспектора Джордан, а может Джейден. Им вот-вот подадут десерт, поэтому переспрашивать уже поздновато. Донна весь вечер именовала его сэром, и он вроде бы не возражал. Она успела выяснить, что лучшего пекаря он не смотрит, поскольку подобные шоу, на его взгляд, — это нудная белиберда, и при этом вышки 5G он считает заговором властей, имеющим какое-то отношение к раку. Словом, чем-то таким, к чему следовало бы присмотреться. Ему, вероятно, 35 или 40 лет, Трудно понять, когда речь идёт о мужчине в таком возрасте. Руки на вид сильные. И этого хватило, чтобы Донна приняла приглашение поужинать после смены в Лёпон-Нуар. Господи, как же ей одиноко. Ей почти тридцать. Друзья разбиваются на пары и исчезают из поля зрения. Карл, её бывший, времени даром не терял, он уже помолвлен. И это мужчина, который нуждался в личном пространстве и был не готов к обязательствам, детка. Его невеста — авторитетная персона в обувной сфере, а не офицер полиции, и они собираются пожениться в Дубае. Адонна — новенькая в новом городе. Чернокожая девушка в приморском городке, которая чувствует себя то незваной гостьей, то диковинкой, и оба варианта ее не радуют. «Откуда вы?» «Из Южного Лондона». «А вообще откуда?» «Ах, вообще?» «Ну, я действительно из Стретема». «Понятно». «Городок, где не найти тональное средство твоего оттенка и где нет парикмахера, которому можно доверить волосы, ближайший работает в Брайтоне. Все это не смертельно, конечно, но и не помогает ей почувствовать себя менее одинокой». «Впрочем...» Во всем надо искать светлую сторону и время от времени встречаться с людьми моложе пятидесяти. Например, этот простак, как бы его ни звали. Сделай шаг ему навстречу, Донна. «Просто не верится, что вы до сих пор не взяли ее», говорит инспектор с предположительно сильными руками. Кони довольно умна», — объясняет Донна. «Умна для такого маленького городка, я полагаю», отвечает инспектор. «Но не для Лондона. Вам повезло, что подоспела наша кавалерия». «Вы ее еще не поймали», возражает Донна, и думает, что не без оснований. «Лондон живет в другом ритме, дорогуша. У него другой пульс». «Знаю», кивает Донна, «я из Лондона». «В нем надо жить, надо дышать им». «Это большой, злой город». «Я же говорю, я там родилась. А вы откуда?» «Из Хайуикама», — говорит инспектор. «Гнусное местечко». «Это шутка?» — удивляется инспектор. «Нет, просто поддерживаю разговор. Присоединяйтесь». «Красивые ли у него глаза?» «Ну, цвет приятный, уже кое-что». «Я, кстати, остановился в Трэвеладже», — сообщает инспектор, взглянув на часы. Фальшивый роликс, наверняка прихваченный в хранилище вещественных доказательств. Донна кивает. «Секс в Трэвеладже? Как спасение от одиночества?» «Пусть будет так. Попросим счет, прихватим по дороге бутылку вина, и делу конец. Забудемся на время, пока ее мама и ее начальник — влюбляются друг в друга. «А твой главный?» — говорит инспектор. «Этот Крис Хадсон. Он вроде как довольно безнадежен». «Я на вашем месте поостереглась бы его недооценивать», — отвечает Донна. «Будь осторожен, Джордан или Джейден». «В Лондоне он и секунды не продержался бы», — гнет свою линию инспектор. «Неужели?» — спрашивает Донна. «Не, такому даже ковид не поймать». «Ну, хватит». Сегодня Донна обойдется без плохонького секса в Трэвеладже. Не собирается она помогать этому невнятному типу раздувать его эго. Что она вообще здесь делает? Чего ищет? Официант приносит счет, и эта посредственность, оскорбившая ее лучшего друга, смотрит на итоговую сумму. «Ты не против, если мы разделим пополам? К тому же ты вино брала, так что...» «Разумеется, сэр». Донна лезет в сумочку. Пора ей что-то делать со своей жизнью. И она даже знает, с кем может об этом поговорить. С Ибрагимом. Донна только что отослала ему записи с вокзальных камер. Вероятно, он не будет возражать, если она как-нибудь его навестит». Психотерапия Донни не требуется, но не помешал бы хороший долгий разговор с другом, который по удачному стечению обстоятельств, еще и психотерапевт. У нее звякает телефон. Сообщение от Криса.